Глава сто восемьдесят восьмая. Я удрученно сказал. «Я заставил учителя беспокоиться». Хаошуй подошла ко мне и присела на корточки. Ее тело вздрогнуло, а из глаз потекли слезы. Она вытащила из-за пазухи таблетку и запихала ее мне в рот. Она нежно погладила мое худое и бледное тело. «Как они могут так поступать с тобой, старший брат Джангун?» «Ты и правда пострадал!» Таблетка стала жидкой и стекла по моему горлу. Мой живот моментально начал работать, а энергия стала обновляться. Я спросил. «Это противоядие от лекарств, смягчающих хрящи?» Хаушу кивнула. «Ты должен приложить усилия, чтобы восстановить свои физические и магические силы. Если ты хочешь выбраться отсюда, тебе нужно полагаться только на себя». и я произнес ты до сих пор не объяснила как ты попала сюда хаушу и начала рассказывать после того как тебя схватили учитель джейн разыскал меня и рассказал о случившемся после чего спросил осмелюсь ли я пойти и спасти тебя я рассказала что готова пойти на это учитель джейн поведал мне что учителя находятся под наблюдением. потому они не могут прийти и спасти тебя. Император точно не спрятал бы тебя во дворце, поэтому я следила за дворцом, чтобы проследить за его величеством. Однако попасть сюда было очень трудно, поскольку это место слишком тщательно охраняется, и я вернулась. Обсудив с учителем Ди эту проблему, они решили использовать массив телепортации, чтобы прийти и спасти тебя». Мы оценили расстояние и пару раз опробовали его. Наконец, мы добились успеха. Если честно, я уже была здесь, но ты спал в тот момент. Я увидела, что ты необычайно слаб и не хотела пугать тебя, поэтому я вернулась и поведала об этом учителю Джейн. Он решил, что тебя накормили лекарством, смягчающим хрящи». Не знаю, где он достал противоядие, но лишь с ним он вновь разрешил мне прийти сюда. Я никогда не думал, что эти старики все еще не отвернулись от меня и спустя столько времени продолжают заботиться обо мне. Слезы текли по моему лицу, задыхаясь от рыданий, я промолвил. «Возвращайся и отблагодари учителя Джейн от моего имени», — Хаушуй сказала. «Время поджимает, поэтому я должна идти. Я вернусь через дня три. В это время мы совершим побег. У тебя будет три дня, чтобы восстановить свои силы». Я спросил, «Как дела у Маккей и твоей сестры?» Хаушу вздохнула. «Его Величество боялся, что Маккей придет спасать тебя, ведь вы считаете друг друга братьями, поэтому он запер его». Моя сестра давно его не видела. Я почувствовал боль из-за этого. Я бы никогда не подумал, что я втянул в это так много людей. Мне очень жаль. Тебе не стоило спасать меня. Если что-то пойдет не так, ты покупишь свое будущее. Я действительно не знаю, как отплатить тебе. Ты оказала мне слишком большую услугу. Ее слезы капали на мое лицо. джан молчи, не говори ничего. Пока ты сможешь подарить мне частичку своего сердца, я буду этим довольна. Мы все твои друзья. Ты узнаешь о наших чувствах только тогда, когда попадешь в биту. Теперь мне действительно пора уходить. Береги себя. Мы встретимся через три дня». После этого она достала свиток побега и телепортировалась. Я, наконец, понял, Хаошуй относится ко мне так же, как я отношусь к Мудзи. Это из-за любви. Ты узнаешь о чувствах своих друзей только тогда, когда попадешь в беду. Это была хорошая фраза. Ты пришла спасти меня во время моей беды. Как я могу не испытывать благодарности к тебе? Появление Хаошуй позволило мне вырваться из моего полумертвого состояния. Меня никто не бросил. У меня еще есть надежда. У меня действительно есть надежда. Вместе с постепенным восстановлением своей силы мое сердце также начало биться. Час спустя я смог медленно двигать своими конечностями. Поскольку я долгое время не двигался, кровообращение было нарушено. Мое тело все еще было лишено силы. Мне нужно восстановиться. Если мое тело будет слабо, как я смогу выздороветь? Разве Кирджа не говорил, что до тех пор, пока я буду пребывать здесь, я могу просить что угодно, и он выполнит это. Давай-ка попробуем. Когда настало время пищи, все та же служанка, что и обычно, принесла мне чашу с густым конге. Скушав его, я сказал ей, «Можешь принести в следующий раз чего-нибудь еще?» Служанка испугалась, услышав меня, но спросила. «Чего вы хотите?» Я горько улыбнулся и ответил. «У меня нет сил, чтобы жевать. Что я могу есть? Я хочу вкусить желе из лугового земляного дракона. Если все будет так, император меня не убьет, то я точно умру от потери сил». Служанка долго смотрела на меня и сказала. «Хорошо, но не смей хитрить со мной!» Я поспешно ответил. «Взгляни на меня, что я могу сотворить?» Она кивнула и ушла. Как и ожидалось, моей следующей едой было желе из лугового земляного дракона. Я жадно выпил его, ведь в нем были питательные вещества. Сначала я думал о том, чтобы попросить и вторых блюд. но не хотел, чтобы она подозрительно ко мне относилась. Желе из лугового земляного дракона было грозным подспорьем. Из-за его действия я чувствовал себя намного лучше. После того, как служанка вышла, я начал постоянно двигать своим телом, чтобы как можно быстрее восстановить свои силы. Спустя один день мое тело все еще оставалось слабым, но мой боевой дух постепенно восстановился. Это было здорово. Я больше не чувствовал себя слабым после того, как попью. Настало время проверить дикое заклинание магии драконов. Мне было нужно восстановить свою магическую силу как можно скорее. Моя первая попытка оказалась безрезультатной. Вторая попытка также не принесла результата. То же самое произошло и в третий раз. После того, как я совершил 37-ю попытку, мое тело засветилось, я чувствовал знакомое чувство рассеивания печати. Между моих бровей появилось золотое пятно. После вспышки золотого света я смог почувствовать два золотых дана в моем теле. От радости я практически сошел с ума. От священного меча пришла волна тепла. Состояние золотых данов было ужасным. в то время как священный меч был полностью противоположен им. Теплая энергия протекала через мое тело, постепенно приводя в порядок мои сморщенные меридианы. Я не смел шуметь кандалами, поэтому просто тихо лежал и аккуратно циркулировал силу священного меча. Поскольку я боялся быть обнаруженным кормящей меня служанкой, я восстанавливал свое тело постепенно, Сила священного меча была огромной. Вскоре, мое тело выздоровело. Конечно, оно не было сопоставимо с моим прошлым состоянием. Но, по крайней мере, оно не оказывает влияния на мои движения. Оба Дана ожили после того, как я начал насыщать свое тело элементами света. Они начали циркулировать внутри меня, разительно увеличивая скорость восстановления магической силы. Я никогда так не жаждал силы, как в этот момент. Несмотря на то, что я все еще находился в тюрьме, мое настроение изменилось, словно небо и земля поменялись местами. Я чувствовал, что жизнь настолько удивительная штука, что я снова могу контролировать свою судьбу.